2. Роланд быстро огляделся, поднявшись на холм. Не потому, что ждал каких-то неприятных неожиданностей. Нет, в силу привычки. «Прежде всего, определись с позицией», — говорил Корт. Вбивал им эту мысль, когда они были совсем детьми. Он посмотрел на дорогу. Лавировать среди рос не задевая их, становилось все труднее. Но пока это ему удавалось. И тут до него дошло, что он увидел мгновением раньше. «Что, как тебе показалось, ты увидел?» Сказал себе Роланд, не отрывая глаз от дороги. «Возможно, это очередные руины, не отличающиеся от тех, мимо которых мы прошли сегодня не раз и не два». Но даже тогда Роланд знал, что это никакие не руины Потому что увиденное им находилось не в стороне от Тауэр Роуд А прямо перед ним Он вновь посмотрел прямо вперед Услышав, как шейные позвонки заскрипели Словно несмазанная дверь И там, все еще далеко впереди Но уже видимое на горизонте Реальная, как розы, Чернела на фоне неба вершина темной башни. Во сне он видел ее тысячи раз, Но собственными глазами впервые. В шестидесяти или 80 ярдах впереди Дорога поднималась на еще более высокий холм. На вершине с одной стороны дороги Располагался говорящий круг — Заросший ивами и жимолостью А с другой – роща железных деревьев А по центру поднималось что-то черное Заслоняя крохотную часть синего неба <связь> Патрик остановился рядом с Роландом И сдал нечленораздельный крик «Ты тоже видишь ее?» Голос осип, потрескивал от изумления А потом, прежде чем Патрик успел ответить, стрелок указал на то, что висело у юноши на шее. Бинокль. Единственную вещь, которую они взяли из снаряжения Мордрода. «Дай его мне, Патрик». Патрик дал тут же. Роланд поднес бинокль к глазам, отрегулировал резкость, А затем у него перехватило дыхание. Стоило ему поймать в окуляры вершину башни, вдруг приблизившуюся на расстояние вытянутой руки. Какая часть башни поднималась над горизонтом? Какую по высоте часть он видел? 20 футов или 50? Этого он не знал но видел как минимум три узких окна амбразуры, поднимающихся по спирали, и видел консольный эркер на вершине, сверкающий всеми цветами радуги в весеннем солнечном свете, с черной серединой, которая, казалось, смотрела на него, как глаз Тодеша. <музыка> Патрик закричал, протянул руку за биноклем, Он тоже хотел взглянуть на башню, и Роланд, не возражая, отдал юноше бинокль. Он был немножко не в себе. Взгляд стал отсутствующим. «Что-то похожее», – подумал Роланд. Он испытывал и за несколько недель до поединка с Кортом, когда жил словно во сне или на луне. Чувствовал тогда, что-то грядет, какое-то значительное изменение в его жизни». То же самое чувствовал и теперь. А вот и ты, думал он, моя судьба, конечная точка моего жизненного пути. И однако сердце у меня по-прежнему бьется чуть быстрее, чем прежде. Это правда. Кровь бежит по жилам. И, безусловно, когда я нагнусь, чтобы взяться за рукоятки этой чертовой повозки, Спина протестующий застолит, и я, возможно, даже перну, Ничего не изменилось. Он ждал, что на него накатит волна разочарования, поднятая этой мыслью. Вроде бы по-другому и быть не могло. Не накатило. Вместо этого по телу начало растекаться всепроникающее счастье, первым делом залившее мозг, потом мышцы. Впервые с того момента, Когда они с Патриком в этот день тронулись в путь, мысли об Ише и Сюзанне покинули его. Он обрел свободу. Патрик опустил бинокль. Когда повернулся к Роланду, на лице отражалось волнение. Он указал на черный палец, торчащий на горизонте, и закричал. «Да», – кивнул Роланд, – «когда-нибудь в каком-то мире». «Ты нарисуешь ее тамошнюю версию вместе с Ламри, лошадью Артура Эльского. Я это знаю, видел тому доказательства. А пока именно туда мы должны идти». Патрик закричал снова, потом лицо его вытянулось. Он прижал руки к вискам, замотал головой из стороны в сторону, Словно его мучила сильнейшая головная боль Да, кивнул Роланд, я тоже боюсь Но делать нечего, я должен туда идти Хочешь остаться здесь, Патрик? Останешься и подождешь меня? Если ты этого хочешь, я тебе разрешаю остаться Патрик без колебаний покачал головой И на случай, если Роланд не понял, не мой юноша крепко схватил стрелка за руку. Правой рукой, которой рисовал, с железной хваткой. Роланд кивнул, даже изобразил улыбку. Да, очень хорошо. Оставайся со мной, раз у тебя есть такое желание. При условии, что ты понимаешь самый последний отрезок пути, я должен пройти один.